Глава 4. Последствия. Костик размахивал топориком викингов из постановки про Олафа Рыжего. Я сам красил его перед прошлым выступлением и узнал бы из тысячи. А в руках девушки был зажат римский меч. Этот вроде бы из трагедии про калигулу Они что, всерьез собираются убить маленького демона реквизитом? Все-таки не очень серьезная подготовка в Тверском академическом. «Или я еще не все знаю». «Миша, преобразование!» — крикнул Костик, попытавшись рубануть Худхена топором, но безуспешно, причем, как мне видится, далеко не первый раз. «Возьмите в руки любую модель оружия», — подсказал между тем мой внутренний голос. «Возьми ты уже хоть что-нибудь!» — раздраженно бросила мне раскрасневшаяся Элечка, одновременно пытаясь ударить монстра мечом. Коварная тварь скакала по рядам кресел, из-за чего ее трудно было достать, отламывала куски и швырялась ими в ребят. В голове промелькнула малодушная мысль. Может быть, это и хорошо, что я еще не могу сражаться, а то сейчас тоже вместе с Беатричей и Сильвио уворачивался бы от острых зубов и пытался неуклюже пробить дубовую шкуру этой твари. Но так продолжалось лишь секунду. Потом как-то само собой пришло понимание, что я не хочу оставаться в стороне. И не только потому, что мне нужно учиться разбираться в этих сражениях масок, если я хочу когда-нибудь добраться до своей прелести, почти целой маски Труфальдина, но и просто потому, что мне не хочется терять это чувство единения. Меня впервые приняли за своего, по-настоящему, без лишних вопросов и долгих притираний, просто как факт, как раньше бывало разве что в детстве, и мне почему-то жутко не хочется этого лишиться». Впав в легкий ступор, я пропустил момент, когда тяжелая спинка очередного разломанного кресла прилетела мне прямо в лицо. Хорошо, что я все-таки в последний момент выставил вперед руки и болью от мощного удара пронзила ладони, а не мой лоб или челюсть. Хотя стоп, не так уж мне и больно. И руки нормально двигаются, никакого намека на сильный ушиб. Так, если только саднит немного вместе непосредственного контакта. Может, это и есть та самая крепость? Точно. Иванов же меня предупреждал, что я смогу легче воспринимать удары. Что ж, уже интересно. И ведь это только пять процентов этой способности. Что же будет дальше? Улыбнувшись сделанному открытию, я бросился к сцене. Рабочие, похоже, еще с утра успели сгрузить туда реквизит из нашего старого здания. Вот Костик с Элечкой обзавелись сомнительного вида оружием. Впрочем но Если я правильно понял внутренний голос, мне предлагается сделать то же самое. Выбрав из кучи здоровенный бердыш для постановки Бориса Годунова, я сделал несколько рубящих движений в воздухе. Что ж, выглядит внушительно. Что дальше? Обратился я к мысленному помощнику. «Используйте преобразование». Я сплюнул от злости и выругался. «И что это за отношение Мол, как починить неисправный телевизор? Используйте умение электронщика. «Костик!» — заорал я. «Эля! Как активировать преобразование?» «Твою ж дивизию!» Наш красавец-брюнет явно был возмущен до глубины души. И почему я еще недавно думал, что мы стали одной командой? «Ты ж хрена не умеешь!» В Костика полетел увесистый кусок кресла с вихляющимися досками подлокотников, и ему пришлось отвлечься, чтобы принять удар на топорик. «Уж как учили!» — язвительно ответил я. «Меня на должность Руфальдина только сегодня назначили. Передачи дел еще не было. Прости, Миша!» — тут же отозвался Костик, словно вспомнив, что я теперь часть настоящей труппы. Он медленно обходил второй ряд кресел, высматривая затаившегося противника. «Я переборщил! А ты ведь и вправду не виноват, что тебе ничего толком не объяснили!» «Да ладно!» — я попытался махнуть рукой, забыв, что сжимаю бердыш. Получилось забавно, будто я гневно потрясаю оружием. Я не в обиде. Просто объясните мне кто-нибудь, что нужно делать. Ты же актер!» — выдохнула Элечка, повиснув на креслах и попытавшись дотянуться до Худхена мечом. «Представь, что оружие настоящее!» Да уж, у меня даже руки с этим бердышом опустились. Настолько нелепо мне показался ответ нашей красотки. С другой стороны, разве я что-то теряю? «Хотя бы повеселюсь перед тем, как нас троих этот худхэн загрызет. Последнее, конечно, лишнее, это у меня нервы так шалят. А ситуация между тем серьезная, и глупые шутки в связке с отчаянием решить ее не помогут. Так что включаем голову». Я внимательно посмотрел на копию старинного оружия в своих руках. Представил, что я царский стрелец с бородой и в островерхой шапке. «Схватить мерзавца и колесовать его потом в назидание!» Поводив бердышом из стороны в сторону, я неожиданно почувствовал, что он как будто бы стал тяжелее. «Живьем, брат демонов!» — заорал я, цитируя безымянного персонажа из светской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». «Зеленую весной под старую сосной!» Не знаю, зачем я вдобавок затянул песню, но мне это придало сил. И я с бердышом наперевес спрыгнул со сцены, подскочив к рядам кресел и, не особо прицелившись, с размахом тяпнул Худхена по башке. Честно говоря, я думал, что сейчас послышится глухой стук. Трудно ожидать от театрального реквизита чего-то большего, но я хотя бы оглушить монстра смогу. И каково же было мое удивление, когда череп твари хрустнул, а сама она как-то противно и жалобно пискнула. «Молодец, Мишка!» — обрадованно закричал Костик. «Давай его! Добивай!» В запале я размахнулся, но на этот раз не попал. Бердыш со свистом пролетел мимо окровавленного, но вполне бодрого Худхена и воткнулся в спинку одного из кресел. «Воткнулся!» «Да так, что застрял, и я не сразу его вытащил!» «Это что, преобразование действительно работает?» «Вот так?» «Да это ж круто!» А я еще над ребятами с их топором и мечом смеялся. Но если я не могу его использовать в полную силу, а только на малую часть, получается, у меня все равно не совсем настоящий бердыш. К худхенам сомнения. Деревяшки он рубить может и черепушки монстров, значит, этого уже достаточно. Издав какой-то неправдоподобный боевой клич, я размахнулся и сшиб резво скачущую тварь с креселу. Наш противник вякнул и рухнул между рядами, а Костик с неожиданной ловкостью бросился туда рыбкой, и в следующую секунду раздался прозивный мокрый хруст. Я было решил, что с Худхеном покончено, но тут наш красавец-брюнет с криком неожиданно подлетел вверх и больно ударился спиной о ряд кресел. Элечка взвизгнула, но не от страха, а как-то даже яростно, И в этот момент в сопровождении треска, ломающейся мебели прямо на меня, выскочил весь залитый темно-красной кровью монстр. С диким воем он сшиб меня с ног, я упал, прикрыв голову руками, чтобы не получить сотрясение, и вздрогнул от оглушительного звука выстрела. «Стоп! Что еще за стрельба?» Осторожно, чтобы ненароком не схватить пулю, я выглянул из-за чудом оставшихся целыми кресел и увидел в дверях малого зала Артемия Викторовича. Он стоял, держа в вытянутой руке дымящийся пистолет, и смотрел прямо перед собой. Я невольно проследил за направлением его взгляда и наткнулся на валяющегося на полу Худхена. Его лапа разбросала в разные стороны, будто он перед гибелью полз по-пластунски, а голова была вывернута под неестественным углом. В затылке мини-демона зияла огромная рваная рана, из которой толчками выплескивалась густая кровь, пополняя огромную лужу на полу. «Нет, ничего надежней Маузера!» — с улыбкой проговорил режиссер и убрал пистолет в кобуру за поясом, прикрыв его полой пиджака. «По крайней мере здесь, на земле. В своем-то мире им на них почти плевать!» Я беспомощно посмотрел на свой почти настоящий бердыш, на оружие Элечки с Костиком, потом перевел взгляд на Артемия Викторовича. «У меня есть официальное разрешение на оружие, Миша, если ты об этом», ответил он на мой невысказанный вопрос. Но именно это, к слову, тоже призванное. В основном мой пистолет представляет собой обычную качественную игрушку и только после преобразования становится смертоносным. Но, — начал было я, однако Глафреш по своему обыкновению выставил вперед руку с поднятой ладонью и прервал меня. «В том мире, Михаил!» — пустился он в объяснение. «Почти не действует оружие отсюда. Так и наоборот. Поэтому я говорил тебе о древней крови, что способна запустить механизмы по ту сторону портала. Мы не знаем до конца, в чем дело, просто принимаем это как факт». «Против худхенов можно сражаться только оружием призванным, а для этого необходима модель. Хоть простейшая, пусть даже детский деревянный меч. Дальше же вступает в силу преобразование. Конечно, будь у каждого из нас полная маска...» Режиссер мечтательно прикрыл глаза. «И как же действует преобразование с полной маской?» — поинтересовался я. «С полной маской нам не нужны образцы», — улыбнулся режиссер. Достаточно лишь представить оружие, и сила маски воплотит его. Более того, ходят слухи, что настоящие мастера создавали себе даже защитные доспехи. Но из-за того, что почти никаких текстов или инструкций по оружию не осталось, мы не можем это проверить. Кстати, Артемий Викторович, из-за постоянных скачков событий я все никак не мог прийти в себя, а потому только при слове «инструкция» вспомнила бумажки в моем кармане. Это, конечно, не советы по изготовлению доспехов, но вдруг пригодится. С этими словами я протянул главрежу схему работы с антисценой, что досталось мне вместе с маской. Не вижу смысла оставлять ее у себя и уж тем более скрывать. Мне самому она не нужна, а вот Иванов явно найдет ей применение. Стандартная справка. Артемий Викторович, прищурившись, взглянул на листок и почему-то помрачнел. — Ты ее там же нашел? — Ага. Я смущенно кивнул и хотел было извиниться, но Глафреш покачал головой. «Нашел и отдал мне», — сказал он, вернув на лицо слабую улыбку. всё правильно сделал. Как инструкция, эта бумажка особой ценности не представляет, но с исторической точки зрения. Еле двести, никак не меньше. Сохраним для будущих музейных фондов». Он бережно сложил листочек и аккуратно сунул себе в карман. И в этот момент Костик вынырнул из-за сидений с торжествующим видом. «Ха!» Наш брюнет что-то держал в вытянутой руке, но оно было настолько маленьким, что мне было не разобрать. «Кусочек маски капитана!» «Процента два на вид!» «Артемий Викторович, взгляните!» Глафреш отвлекся от меня и повернулся к Костику, который живо подскочил к нему и протянул руку с кусочком маски. Артемий Викторович бережно принял трофей и принялся внимательно его разглядывать. «Ничего себе!» — подумал я. «В этом театре что, старинные записи и куски древних масок как мусор валяются?» «Из нашего худхена выпал!» Поняв мое замешательство, пояснил Костик. они когда маски распылили, поглотили их частички, и теперь после каждой драки с этими тварями можно найти уцелевшие кусочки. Странно только, что капитан из такой мелочи вывалился. Повезло, наверное». Слушая Костика, я вспомнил, что Артемий Викторович уже мне об этом рассказывал. О сожерных предметах, о кристаллизующихся, как жемчужины, масках в желудках худхенов. Вот только поверить в подобные вещи мне до сих пор очень и очень непросто. Так что неудивительно, что все вылетело из головы. Более чем повезло, Сильвио. Тем временем режиссер закивал самым серьезным видом. За один день мы обрели Труфальдино. Нашли старинную... инструкцию и получили в виде кусочка маски капитана очередной козырь для разговора с Гангадзе. Ребята, вы молодцы! Приберитесь тут, а чуть позже поговорим. Артемий Викторович уверенными шагами вышел из малого зала, а я, услышав знакомую фамилию, в очередной раз удивился. Гангадзе, которого упомянул наш режиссер, это же директор ТЮЗа, он-то тут при чем? Или глава конкурирующего театра, тоже обладатель маски? Если так, то в маленькой Твери подобралась теплая компания. «Миша, иди сюда!» Лицо Элечки, когда она меня вырвала из размышлений, было серьезным и сосредоточенным. «Помоги его отсюда убрать!» «Костика, а ты принеси какую-нибудь тряпку!» «Какую?» Тем временем брюнет беспомощно закрутился в поисках чего-то такого, что можно было без жалости использовать для утилизации следов битвы. «Да вон хотя бы ту дерюгу!» Элечка ткнула изящным пальчиком в какое-то пыльного вида покрывало. Костик быстрыми шагами подошел к тряпке, брезгливо схватил ее, отмахнувшись от пыли, и принес к лежащему трупу хутхена Я осторожно подошел поближе и посмотрел на пол. Демон по-прежнему лежал темной кучей с закатившимися глазами, но теперь еще и вонял. «Да-да, именно так!» Из открытых ран тянуло такой острой вонью, что протухшие яйца мне в тот момент могли показаться прекрасными благовониями. «Фу!» — скривилась Элечка и зажала носик рукой. «Костик, накрывай!» бреннет отдуваясь и глаза, накинул покрывало на труп демона и со страдальческим выражением лица принялся заворачивать его в куль хорошо еще что худ хен был довольно маленького размера и закрутить его удалось настолько тщательно что ни черная кровь ни отвратительный запах не пробивались через плотную тряпку и куда его теперь спросил я получив в ответ два удивленных взгляда швырнем в подсобку пожала плечами девушка худхены довольно быстро растворяются без следа особенно на воздухе просто воняет жутко и оставлять его просто так нельзя а вот и завернули для этого «Растворяются, значит», — кивнул я. «А ты часто сталкиваешься с Худхенами? Мы же только недавно переехали в здание с антисценой». Костик с Элечкой переглянулись, причем лица обоих, как мне показалось, выражали снисходительное понимание. «Да нет, все же только показалось, по привычке. Ко мне действительно стали относиться по-другому, и сейчас было видно, собирались все рассказать». То, что наш театр долгое время не был мостиком между мирами, не значит, что труппа не участвовала в походах на ту сторону, принялась рассказывать телечка. Каждый обладатель маски на счету, и ты, Миша, наверняка об этом знаешь. А потому мы можем участвовать в рейдах других команд за деньги. Кланы без порталов, каким был наш до недавнего времени, имеют на это право по договору между носителями масок. И всем в итоге хорошо. Ты за свои услуги получаешь живые деньги, а тот, кто тебя нанимает, подготовленного бойца, который может внести вклад в общее дело. тюс никуда не переезжал из своего старого здания, где есть рабочая антисцена, и Иванов часто выбивал рейды на ту сторону для нашего клана. О как! Значит, Гангадзе и его трупы и вправду обладатели масок. Я не ошибся в своих предположениях. И если Автандил Зурабович, директор ТЮЗа и Артемий Викторович, главы конкурирующих кланов, представляю, каково все эти годы было нашему главрежу мириться с таким положением дел. Гангадзе, обладая возможностями для регулярного открытия порталов, использовал моих нынешних коллег по маскам в качестве наемников, наверняка на правах хозяина положения, забирая всю ценную добычу. По крайней мере, учитывая, как он себя вел в реальности, Вспомнить тоже распределение бюджета Министерства культуры или историю со сбором денег на реквизит. Скорее всего, и в делах масок он не сильно меняется. И вот почему Иванов так обрадовался, когда я открыл портал. Дело не в том, что нашелся Труфальдина, а в том, что у Тверского Академического теперь есть своя антисцена и возможность без чьих-либо подачек ходить по ту сторону пространственного портала.